Глава 58. Я нахожу пещеру. Грейс. Пусть он и голоден, и ослаб, Хадсон Вега всё равно смотрится как киногерой из вестерна. Его мускулы перекатываются под кожей, тело напряжено, по шее катится пот, стекая за ворот рубашки. Если бы я так не беспокоилась за него, это было бы потрясающее зрелище. Хотя, если честно, это и сейчас кажется мне потрясающим зрелищем, особенно вблизи. Тем более, что Хадсон совсем не выглядит так, будто мне следует беспокоиться за него. Он взбирается на эти горы, как хорошо смазанная машина. После того, как он покоряет пятую отвесную скалу, используя только свои руки, я больше не могу молчать. «Мне надо тебя спросить». «Пытаясь взобраться на эту гору, ты нарочно выбираешь самый трудный путь?» «Прятаться нужно там, где тебя вряд ли будут искать», — отвечает он, отыскав ещё одну опору для руки на скале, которая мне кажется совершенно гладкой и подтягивает нас обоих ещё на несколько футов вверх. «Этому учит искусство войны?» — интересуюсь я. Он фыркает. «Нет, этому учит здравый смысл». И я не пытаюсь взобраться на эту гору. Я взбираюсь на неё. Да, ты прав. Я прочищаю горло и стараюсь не замечать, как в ворот его рубашки стекает ещё одна струйка пота. Это же Хатсон, брат моего, пора это признать, бывшего бойфренда и мой друг. То, что последние четыре часа я провела, прижимаясь к его телу, ещё ничего не значит. Кроме одного он и впрямь по-настоящему порядочный парень. Он мог бы сильно облегчить себе жизнь, если бы бросил меня. Но вместо этого он спасает нас обоих, хотя это убивает его. Он может твердить, что в порядке, сколько ему влезет, но я ясно вижу, что это даётся ему более дорогой ценой, чем он когда-либо будет готов признать. «Когда мы доберёмся до верха этого утёса», выдавливает из себя он, подтянув нас ещё на несколько футов вверх. Мне понадобится новая передышка. Наконец-то. Вообще-то я собиралась предложить, чтобы мы остановились где-нибудь на ночь. Я ожидаю, что он начнёт спорить, ведь мне известно, что он не хочет останавливаться так скоро. Однако он не спорит. Он вообще ничего не говорит, что доказывает, что он ослаб и устал куда больше, чем готов признать. С другой стороны, любой бы устал после такого дня. Хотя солнце продолжает стоять высоко и палить, сейчас уже почти 10 часов вечера. Мы начали работать на ферме в 6 утра, а затем спасались бегством на огромной скорости. Так стоит ли удивляться тому, что мы оба измотаны? Я смотрю наверх скалы, до середины к которой мы добрались. До него ещё футов 30, что означает, что нам осталось около пяти минут, если Хадсон продолжит взбираться с той же скоростью, что и сейчас. И при условии, что мы не рухнем вниз. Список того, что может произойти, длинен, если ты висишь над пропастью на отвесном склоне. А я как раз вишу, цепляясь за спину парня, буквально парящего над пропастью на отвесном склоне. Но я рада, что не делаю это в одиночку. А также тому, что делаю это вместе с Хатсоном. Может, он и любит трепать языком, но при этом выглядит настолько уверенным в своих силах, что я не сомневаюсь. Каким бы кошмарным ни было это восхождение, он сможет его закончить. И действительно, через пять минут мы добираемся до верха этого утёса. Теперь мне надо не думать о том, что над нами высится ещё более высокий утёс. Эту проблему мы будем решать завтра. А сегодня вечером... Надо заняться поиском укрытия, чтобы солдаты королевы теней не заметили нас. И да, найти воду, потому что скоро она нам отчаянно понадобится. Хадсон выглядит ещё больше вымотанным, чем прежде, если такое вообще возможно. А потому я сую руку в рюкзак и бросаю ему одну из немногих оставшихся там бутылок воды, пока он сидит, прислонившись к камням а затем опускаюсь на землю, чтобы посмотреть, что именно Арнст положил в рюкзак. Оказывается, он положил в него немало припасов, так что неудивительно, что этот рюкзак такой тяжелый. Помимо бутылок с водой, в нем лежат две жестянки самодельных батончиков с мюсли, смена одежды для каждого из нас, пара крошечных квадратиков, явно представляющих собой на вариант термоодеял, красный кристалл, с помощью которого мароли в моём присутствии как-то раз развела огонь, складной нож и небольшой кошель с деньгами. В конце концов меня начинает терзать такой голод, что я уже не могу не обращать на него внимания. Мне так хочется съесть батончик с мюсли, что я тянусь к жестянке и открываю её, но затем заставляю себя закрыть её снова. Я поверить не могу, что так голодна, хотя последние семь часов просто ехала верхом на Хадсоне. Я даже не могу себе представить, насколько голоден он сам, и именно поэтому не могу позволить себе есть у него на глазах. С усилием сглотнув, я пододвигаю рюкзак к Хадсону, чтобы он смог использовать его в качестве подушки, если захочет. Но он не хватает его, как я ожидала. Он вообще не шевелится, а значит, он спит. Спит крепче, чем когда-либо прежде на моей памяти. Неотступно думая о том, что мне надо как-то решить проблему его голода, я беру из рюкзака аптечку, затем оглядываюсь, пытаясь понять, где я смогу отыскать воду или укрытие, и в конце концов решаю, что понятия не имею, куда идти. В конечном итоге я выбираю пойти налево, просто потому что это направление ничем не хуже прочих а поскольку мне совсем не хочется, чтобы Хадсон сбился с ног, ища меня, я отмечаю свой путь через каждые два фута, роняя на землю полоску пластыря. Здесь, так высоко в горах, мне кажется, что я могу просто поднять руку и дотянуться до солнца. К тому же здесь ужасно жарко. Если мне удастся найти воду, я смогу обтереться ей. После того, что случилось с Хадсоном в том озере, Я не испытываю желания нырнуть в какой-нибудь дикий водоём, только под душ. Я бреду почти десять минут, прежде чем нахожу нечто стоящее, небольшую пещеру в склоне горы. Вход в неё такой узкий, что я едва не пропускаю его. Но что-то подсказывает мне, что это место надо исследовать. Сначала мне становится страшно. Ведь я не знаю, какие дикие звери могут обитать в пещерах мира теней. А что, если один из них, а может и не один, сейчас притаился там? Это вполне вероятно, не так ли? И вообще, в скольких горных пещерах нет никаких обитателей? «Может, и во многих», — отвечаю я себе. «В очень многих, особенно здесь». Ведь мы, похоже, единственные люди, которые когда-либо поднимались на такую высоту. Но ничего, всё будет нормально. Нам нужно какое-то укрытие, чтобы по-настоящему отдохнуть, и эта пещера могла бы подойти нам. Мне надо просто забыть всё то, что я видела в ужастиках, и, зайдя внутрь, проверить, подходит нам это место или нет. Легко сказать, думаю я. Но ведь за сегодняшний день Хадсон сумел преодолеть половину этой грёбаной горы с помощью одной только силы воли. Так что сама я наверняка смогу зайти в какую-то там пещеру, не свалившись в паническую атаку. Я делаю глубокий вдох и медленный выдох. Затем ещё раз. К тому времени, как я дохожу до третьего глубокого вдоха, я уже овладела собой. Это необходимо сделать. Я должна попасть внутрь этой пещеры.